Глава 17. Наступил канон большого праздника – Дня Зимнего Равноденствия. Рона любила этот праздник всегда, как только начала себя помнить. В ее семье умели его отмечать весело и вкусно. Запах свежих вои и цитрусов – вот те атрибуты, которые она считала неотъемлемыми. А еще приподнятое настроение и украшения повсюду. И с наступлением утра самого главного дня в году – Найти под сосной то, о чем мечтаешь, чего ждешь целый год. За день до кануна праздника в доме навели идеальный порядок. Были вычищены все углы, старые вещи отправились на свалку, даже от части мебели, которая рони не нравилась или казалась лишней, избавились. К тому времени Ерк уже закончил ремонт в спальне и гостиной. Последнее теперь выглядело именно так, как и задумал Мак, самой торжественной комнатой в доме. Именно в ней и решено было ставить и наряжать сосну. В канун с рассветом Рона потихоньку выбралась из кровати. На сегодня у нее было запланировано много дел, которые нужно было успеть переделать к вечеру. Никола, который до этого казался ей крепко спящим, схватил ее за руку как раз в тот момент, когда Рона собиралась уже покинуть спальню. — Куда собирается упорхнуть моя пташка в такую рань? — прошептал он ей на ухо, прижимая к себе спиной. Рона хоть и испугалась того, как незаметно он подкрался, но еще больше обрадовалась. Так она неизменно реагировала на его близость. С того вечера, как эта самая близость зародилась, Никола практически перестал бегать по ночам в лес, и Рона этому тихо радовалась, как и наслаждалась его любовью, что дарил он ей почти каждую ночь. Она так любила, что порой задыхалась от собственного чувства и боялась его силы. Иногда ее посещали мысли, что не имеет права так радоваться и наслаждаться жизнью, в то время как от нее отвернулись родители, Николу изгнали из клана. Но иначе не получалось. Видно, душа ее и страдалась по счастью, и сейчас впитывала его ненасытно, боясь потерять хоть крупицу. Да и что-то внутри Роны заставляло не думать о плохом, и, кажется, она догадывалась, кому должна быть благодарна за это. «Первым делом хочу наведаться в молельный храм», — повернулась она к волку, прижимаясь щекой к его обнаженной груди и вдыхая родной запах. «Стал бы я просыпаться в такую ранец за такой мелочи», — проворчал он, целуя ее в макушку. «Для меня это не мелочь, и ты об этом прекрасно знаешь», — покрыла Рона поцелуями его грудь. «Знаю», — в голосе Никола угадывалась улыбка, — «в тебе я люблю все, даже это». А Рона больше всего любила, когда он, как сейчас, обхватывал ее лицо руками, заглядывал в самую глубину ее глаз, пропитывая ее своей любовью, а потом целовал долго и очень нежно. После этого ужасно хотелось остаться с ним в спальне и до обеда проваляться в постели. Но сегодня был особенный день, на который у нее было запланировано много дел, и из-за первого, одного из самых важных, она вынуждена была прервать такой желанный поцелуй. В молельном храме Рона надолго не задержалась, лишь принесла жертву Творцу и попросила его о всяческих милостях для ее семьи. В уединельню на этот раз наведываться не стала, да и страшилась она этих комнат после прошлых откровений. С нее и одного такого раза было достаточно. На выходе из храма Рона столкнулась с Ульгой Солодей. Очень испугалась сначала, особенно того, что где-то поблизости может оказаться и Дмитрий. Но волчица повела себя так странно, что Рона даже растерялась. «Рона, как я рада тебя видеть!» — обняла ее Ольга, а потом схватила за руку и увлекла за угол главного здания храма. «Здесь нас никто не увидит. А я как чувствовала, что ты сегодня наведаешься в храм, и тоже вот решила помолиться. Ну как вы там?» Участливо заглянула она Роне в глаза, словно считала ее ровней. Благодаря явному дружелюбию бывшей хозяйки, Рона очень быстро справилась с неловкостью и вкратце рассказала о новостях, которых было не так и много, учитывая довольно замкнутый образ жизни, что вели они сейчас с Николой. «Как Никола?» – в миг погрустнела Ольга, Я по нему очень скучаю, да и по тебе, – спохватилась она, но Рона увидела, что сделала та это из вежливости. Да и она не осуждала Ольгу, понимала, что Николу та любит всем сердцем а в ней все еще видит свою служащую. Никола держится, но, думаю, в душе он все еще страдает. В тон волчицы отозвалась Рона. Дмитрий упрям и импульсивен, едва заметно скривилась Ольга. Не самые лучшие черты Альфы, да простит он мне, что критикую. Думаю, что он жалеет о поспешности своего решения, но даже себе в этом не признается. И я не могу навещать вас, ты понимаешь? Я понимаю, как эхо откликнулась Рона. «Как там мама с папой?» задала свой вопрос, который не давал ей покоя. Даже Ерка она не могла отправить к родителям. Во-первых, опасалась, что его не пустят на территорию поместья, как их с Николой приверженца. А во-вторых, не захотеть разговаривать с ним могли и родители. Во всяком случае, пока еще так свежи воспоминания. Из короткого рассказа Ольге Рона поняла, что в жизни родителей ничего не изменилось в ее отсутствии. Также работали, уставали... А по вечерам коротали досуг вдвоем, а не как раньше они делали, втроем, за чашкой травяного отвара и вкусными мамиными фирменными печеньями. Воспоминания вызвали слезы на глазах, но Рона им не дала пролиться. Сделанного не воротишь, да и она ни о чем не жалела. Оставалось надеяться, что когда-нибудь все у них наладится. Поговорив еще с Ульгой немного, они распрощались – Волчица попросила передавать Николе и Марку горячий привет и обещала при возможности навестить их. Только вот если до этого такой возможности не подвернулась, то появится ли она когда-нибудь? По пути домой Рона как могла гнала грустные мысли. Она рада была встрече с бывшей хозяйкой, но та разбередила душевные раны, в то время как сама Рона сегодня планировала радоваться и встречать любимый праздник. Ну а дома ее ждал небольшой скандал, который больше развеселил, нежели опечалил. Первым делом она отправилась на кухню, чтобы согласовать со Стефой праздничное меню и выбрать ей девушек в помощь. Сегодня Рона планировала твердо стоять на своем, потому как они с Николой решили вечером устроить праздник для всех во вновь отремонтированной гостиной. Планировалось накрыть там большой стол, а после ужина потанцевать. Рона уже и не помнила, когда танцевала в последний раз. В первый момент она растерялась, когда еще на подходах к кухне услышала голос Ерка. «Интересно, что он там делает?» Вопросы стрепней его раньше точно не занимали. А потом до нее донеслась реплика Стефы. «С ума сошел? тащится в лес одному? Ишь чего выдумал? Не пущу и все тут!» Тут Рона замерла. Ее вдруг осенило, что так может говорить женщина, если она влюблена в кого-то и очень за этого кого-то переживает. Неужели избранником Стефы стал Ерк? Нет, ничего особенного в самом этом факте Рона не видела. Она удивлялась лишь тому, что раньше не замечала заинтересованности этих двоих друг в друге. Хотя она вообще мало чего замечала, будучи погружена в саму себя». А вот Стефа, наверное, не вчера разглядела стать и природную красоту Ерка. Рона относилась к нему как к другу, но сейчас вспомнила, какое впечатление тот произвел на нее в млеке, когда увидела его впервые. К красоте его лица, а сейчас и фигуре, многие мужчины позавидовали бы. Стоять и дальше под дверью было неловко, и, как не хотелось нарушать ворчливую идилию этих двоих, а дела не требовали отлагательств. Рона смело толкнула дверь и первым делом заметила, как лицо друга залил яркий румянец, а Стефа застенчиво потупилась. «Я тут зашел вот, в общем, я уже пошел», – пролепетал Ерк, пятясь к дверям, чем насмешил Рону так, что она едва сдержалась. Ерк позвала того Стефа, нахмурив брови и уперев руки в бока. «Мы не закончили!» «Я попрошу Марка сходить со мной», – выпалил Ерк и скрылся за дверью. «Упрямый, как мул, даром, что маг», – проворчала Стефа, глядя на дверь. «Он хороший и очень надежный, любовно произнесла Рона. «Повезло тебе, если у вас это серьезно, сама, смутившись, добавила. «Я люблю этого черта, буркнула Стефа со свойственной ей прямотой. «И что-то мне подсказывает, что у вас это взаимно», – улыбнулась ей Рона. Разговор с кухаркой прошел легче, чем она планировала. Пользуясь благодушным расположением Той и обещая, что поговорит с Ерком, чтобы выбирал сосну у кромки леса, не углубляясь в чащу, Рона без труда убедила Ту взять девушек в помощь, чтобы успеть приготовить все к вечеру. Дальше на сегодня по плану шла поездка с Николой на базар за подарками для всех. Роне очень хотелось одарить всех, кто живет и работает в поместье. Она мечтала, чтобы каждый завтра утром нашел свой сюрприз под сосной. Никола хоть и посмеивался над ее желанием, но безропотно ходил за ней с корзиной, куда она складывала бесчисленные сувениры и всякие полезные и приятные сердцу мелочи. Между собой они договорились еще раньше, что ждать подарков друг от друга не будут. Да и Никола ей уже сделал подарок, один и на всю жизнь, у нее была его любовь. К их возвращению дом уже красовался праздничным убранством. Повсюду блестела мишура и яркие шары. А вот сосна, что Ерк с Марком принесли из лесу и установили на массивной станине посреди гостиной, Роне совсем не понравилось. «Как велели», – тут же обиделся Марк, – «выбирали с краю». Дерево выглядело хоть и высоким, но довольно облезлым и каким-то блеклым. Да и запаха хвои оно не распространяло по гостиной, хоть уже и оттаяло в тепле. Рона и так и эдак обошла вокруг сосны, прикидывая, что из украшений и куда можно повесить, чтобы придать бедному дереву праздничный вид. В какой-то момент она ощутила то, что успела позабыть. В районе солнечного сплетения резко потеплело, а потом и вовсе стремительно разгорелся пожар. Боли не было, как и испуга, лишь крайнее изумление. Рона не делала ровным счетом ничего, а из нее уже бил яркий свет, охватывая сосну целиком, скрывая на какое-то время от трех пар глаз. Хорошо Никола в это время в гостиной не было, а вот Ерк с Марком смотрели на нее во все глаза. Да и сама она не знала, что и думать. Когда свет погас, и жжение перестало терзать тело Роны, дерево было не узнать. Кажется, еще ни разу в жизни на день зимнего равноденствия у нее не было такого шикарного. Теперь оно поистине, даже не наряженное одним своим раскидистым и пушистым видом, украшало гостиную. Ирона точно знала, кого за это благодарить. Глаза ее увлажнились, кулачок прижался к груди, а губы прошептали единственное слово «Спасибо». И где бы ни был Роун, она не сомневалась, что сейчас он чувствует ее благодарность. Праздник удался на славу. Стефа превзошла себя и наготовила столько вкусностей, что столы ломились от яств. Вино лилось рекой, как и положено в такой день. Народу собралось в гостиной много. Все смеялись и шутили, поздравляли друг друга. А когда пробило двенадцать часов, то все принялись целоваться. Досталась и Роне, поцелуев с лихвой, пока Никола не прикрикнул на подвыпивших гостей и парой грозных слов не внушил всем мысль, что целовать Рону имеет право он один. Она же только смеялась, давно ей не было так хорошо. От выпитого вина кружилась голова и немного подташнивала, хотя она и выпила всего один бокал. Видно, устала Рона за сегодняшний день сильнее обычного. «Ты не будешь против, если я поднимусь в спальню?» Тихонько спросила она у волка, выцепив того из толпы танцующих. «Тебе не здоровится? тут же перепугался он. «Просто устала», – улыбнулась Рона, больше всего мечтая сейчас оказаться в постели. «Тогда спи, меня не жди», – поцеловал ее Никола. «Ты собираешься праздновать до утра?» – рассмеялась она. «Скоро я пойду в лес». «Никола!» – испугалась Рона. «Не бойся, любимая, ничего со мной не случится», — поспешил успокоить ее волк. «Но эта ночь особенная, и каждый волк должен зарядиться ее силой. Я тоже не могу пропустить. Она такая всего раз в году». Этого он ей не рассказывал раньше. Поднимаясь к себе, Рона испытывала безотчетный страх, и засыпать ей мешала не музыка и смех, доносящийся из гостиной, а беспокойство за любимого».